Под навесом в парке, в только что открывшемся небольшом заведении, сидела небольшая компания. Отмечали повышение в должности одного из присутствующих здесь. Гости уже разъехались, остались только две пары. Новая приятельница Риты в эффектном длинном платье со сплошным декольте рассуждала вслух. «В этом кафе и правда вкусно готовят», – произнесла Алла, сидя на за «Хорошая еда – залог успеха мероприятия. У нас скоро тоже праздник. Может, тоже тут отметить? А тебе здесь нравится?» Добавила она, уже обращаясь к мужу. «Нормально. Мне везде нравится, лишь бы наливали», – захохотал Вадик. «А тебе, Макс, тоже, как и моему Вадику, лишь бы наливали?» «Примерно». «Не, хорошо здесь и место удачное». Алла рассматривала потолок и стены. И уютненько, и недорого. За столом царила непринужденная атмосфера. «Кстати, Рита, я у Макса все не добьюсь. Как вы познакомились? И главное, где? На работе неудобно его пытать. Может, тут расскажете? Я готова слушать самую романтическую историю в мире». «О, нет, я не готов». Мушалый Вадим решительно замахал руками. «Макс, пошли партиечку покатаем, а девочки пусть сами тут про романтику поговорят». «Рит, справишься?» Макс подмигнул и вышел из-за стола. Как только мужчины скрылись в соседнем помещении, Алла с интересом уставилась на новую приятельницу. Рита не рассчитывала стать со временем с женой одного из друзей Макса близкими подругами. Ей не нравились Вале ни манера говорить, ни манера одеваться. Она и не симпатизировала, была абсолютно чужим человеком. Но в этом городе Рита еще не освоилась, и близкие друзья остались только в телефонных разговорах. Рита вечерами брала трубку и часами болтала с Маринкой. Иногда еще со старой приятельницей Ларисой, звоня в далекий город бывшего мужа. Но та всегда была занята оравой детишек, все тем же мужем, и поговорить не получалось. За громким гомоном кричащих, визжащих и плачущих детишек практически ничего не было понятно. Позвонив так с десяток раз, Рита уже прекратила попытки поговорить с подругой и звонила только по праздникам. Только Маринка так и оставалась ее лучшей подружкой, несмотря на расстояние между ними. Они созванивались регулярно, та с интересом расспрашивала новости Риты и радовалась ее новому счастью. Новая приятельница Алла раздражала, но совместная жизнь с мужчиной включала в себя и его друзей, а также и их жен. Рита терпеливо сносила постоянные бесцеремонные вопросы. Сейчас они просто вылетали из залы неудержимым потоком. Наспех придуманная история появления Риты в их квартире для родителей, которую она еще во дворе сочинила на ходу для парня на лавочке, так и стала потом основной. Соответственно, сразу пришлось придумать и версию их знакомства. История про якобы командировку Риты и их общего знакомого, который дал адрес Макса, показалась обоим достаточно правдоподобной. По легенде, Рите, оказавшейся в далеком чужом городе, срочно понадобилась помощь. И она приехала по адресу, который заранее дал ей ее коллега. Потом якобы они встретились, ну и дальше, как в хорошей сказке, полюбили друг друга с первого взгляда. Родители Макса удивленно поглядывали за столом тем же вечером на собственного сына с неизвестной девушкой. Влюбленные светились и выглядели счастливыми. Буквально через пару недель пара уже съехала от родителей в однушку на окраине. Тогда же, в их первую настоящую ночь, уже под утро, стараясь не разбудить семью Макса, они не могли наговориться и решили не обсуждать больше того, что с ними произошло. Оба пообещали друг другу не нарушать это правило. Разговоры все равно заходили, от этого было никуда не деться, но они сразу уводили нахлынувшие воспоминания в другое русло. Сейчас, сидя на веранде уютного кафе, Рита подробно изложила эту версию знакомства, дорисовала ее некоторыми подробностями и, довольная собой, задала какой-то встречный вопрос. «Ой, не верю я вам! Скрытные вы!» – протянула новая подруга. «Он такой, слова не вытянешь, и ты такая!» Нашли друг друга. Наверное, хорошо, что нашли. А жениться собираетесь? Этот невежливый вопрос неприятно прозвучал из уст чужого человека. Ирита поморщилась. Их настоящую историю вряд ли кто-то мог понять. Да хорошо все у нас, а там видно будет. А ты была раньше замужем? Была. Девушке совершенно не хотелось делиться с этой малоприятной новой подругой своими личными историями. и она сделала вид, что Макс жестом позвал ее. «Пойдем к ним, зовут нас». «Пошли, а про бывшего обязательно расскажешь», повелительным тоном добавила Алла. Они еще пообщались, немного выпили и уже, собираясь сесть в такси, прощались. Тут уже прилично выпившая Алла, не совсем стоявшая на ногах, вдруг кому-то громко обратилась, глядя в сторону. «О, Верка, а ты давно в наших краях?» И, сделав несколько шагов, принялась душить в объятиях девушку из подъехавшей компании. Рита сразу поняла, кто перед ней. Невысокая, пухленькая, круглолицая бывшая. Это была та самая девушка Макса. Вера, а с ней и еще пара молодых людей, подошли к ним, вежливо поздоровались, все заохали и заахали, произнесли друг другу стандартные доброжелательные фразы, и у Риты вдруг испортилось настроение. Все почти сразу разъехались, рассевшись по разным машинам, но почему-то Рите было некомфортно и беспокойно. Вроде Макс никак не проявил к бывшей девушке особого интереса, но внутри отчаянно ныло. Рита не сводила глаз, когда бывшие возлюбленные поприветствовали друг друга. Не к чему было придраться. Даже наоборот. Они официально подали друг другу руки и сделали каменные лица, словно увиделись сегодня первый раз, И просто старались быть вежливыми. Им вроде как пришлось поздороваться. Изображение встречи было гладенькое, ровненькое, без малейших шероховатостей. Но Рита упорно замечала в маленькой беседе какой-то тайный смысл. Сквозь официальное рукопожатие ей виделся искренний, неподдельный горящий взгляд Макса на бывшую девушку с непонятной историей их давнего расставания. Настроение испортилось, и Рита ничего не могла с этим поделать. «Рит, ты чего без настроения вроде хорошо посидели или эта липучка достала с расспросами спросил уже дома макс намекая на бесцеремонность аллы. Да взрослнулась чего-то Ты же знаешь я в такую погоду не очень себя чувствую. Рита не стала поднимать тему бывшей девушки и сейчас в принципе и не о чем было расспрашивать парня она решила просто сослаться на давние воспоминания. Пока они ехали домой, небо затянуло тучами, И в вечернем серо-синем воздухе настроение портилось стремительно. Действительно, при такой погоде Рита стандартно хандрила. Нормальная погода. Дождь намечается, завтра будет уже тепло. Макс, завидую тебе иногда. Ты будто сразу забыл все, и погода эта тебе нипочем. А я так и продолжаю иногда пребывать в таком же синем пространстве. А иногда все равно боюсь. Боюсь опять там оказаться. Может, слишком все хорошо, не знаю. Рит, продолжал разговор Макс, я давно хочу тебе сказать, и замолчал на полуслове. Что? Спинным мозгом, почуяв неладное, Рита приготовилась к какой-то неприятной новости. Они всегда перед сном болтали за чашечкой чая. Сейчас Макс заговорил неким странным тоном, и Рита ожидала услышать что-то про бывшую девушку Веру. Внутри ныло плохое предчувствие. Да ничего такого, просто я... Ну, я ничего не помню. Про что он? Мелькнула внутри. Рита повернулась к Максу и вопросительно посмотрела. О бывшей Вере поговорить хотелось, но она боялась ссоры. Их отношения были ровные и спокойные, но иногда в доме затягивалась молчанка. Макс мог неделями на что-нибудь обижаться. В квартире сразу воцарялась такая атмосфера, что воздух можно было разрезать на маленькие кусочки, как праздничный торт. «Что? Кого ты имеешь в виду?» Пока не поняла Рита, о чем вообще начался разговор. «Да вообще, просто давно хотел сказать, не помню я ничего. Просто ты постоянно что-то вспоминаешь. А я киваю и чувствую себя потом неловко, будто обманываю тебя. А я ведь ничего не сделал. Ты имеешь в виду, что уже все забыл? Ну это же замечательно. Наоборот, я только рада и завидую тебе по-хорошему. А то вдвоем бы боялись». Как бы Рита ни пыталась, периодически она не могла уснуть. Долго ходила по квартире, распивая очередную кружку чая, пыталась отвлечься, а на утро просыпалась уставшей и обессиленной. Еще она не любила туманную серую погоду. Девушка моментально начинала проваливаться в воспоминания и совсем не владела собой. Страх окутывал, появляясь из воздуха сине-серого цвета. «Рит, ты не понимаешь, я просто устал тебе подыгрывать. Я ничего не помню». «Макс, ты что-то извиняешься? Разве это важно?» «Ты не обижайся, короче. Просто ты все время помнишь, помнишь. Я просто не хочу больше кивать и выглядеть идиотом или пациентом психбольницы. Ты вообще такая фантазерка. Ты на пустом месте можешь что-то придумать на ходу». Рита обрадовалась, что разговор пошел в другое русло от ее ожиданий. и они даже не коснулись темы бывшей девушки. Но с фантазеркой был явный перебор, и она нахмурилась. Настроение портилось еще больше с каждой секундой. Макс, да я почти не напоминаю тебе, ну, о том. Рит, но ну, это уже действует на нервы. Ну, вспоминаю, когда-никогда, и что? Ну, а как я могу забыть все это? Может, к врачу сходить надо? Макс, ну, хватит. Я тебе обещаю ничего больше не вспоминать. «Воспоминания, воспоминания, Рит, ты что опять?» Макс выглядел раздраженным. Он не умел ссориться, просто весь уходил в себя и потом долго нервничал. Рита плохо переносила такие периоды и всегда пыталась не доводить их разговоры до неприятных парню тем. «Макс, ну давай не будем ссориться». «Да мы не ссоримся, просто давай больше без этой прошлой жизни». Рита угукнула, но внутри не покидала ощущение неприятного осадка. С предложением «сходи к врачу» тоже был перебор. Ей казалось, что она действительно не так часто что-то вспоминает. Резали слух многие фразы, но Макс действительно с одной стороны был прав. Стараясь сохранить мир в доме, они разошлись по углам маленькой съемной квартиры. Территория распределялась стандартно. Кухню занимала Рита, расположившись в углу с интернетом, а Макс уединялся в комнате с телевизором. Рита открыла ноутбук и погрузилась в развлечения сети. Среди прочего, она открыла и почту. «Приглашение Касьяновой М. М.И.» Увидела она свои инициалы. Обычно она сразу удаляла все ненужные письма с незнакомых адресов. Уже замахнувшись кнопкой мыши над квадратиком «Удалить», Рита остановилась. Почему-то внутри что-то ёкнуло. Она открыла письмо. «Уважаемая Маргарита Игоревна!» Прошу вас от имени господина Боброва в ИЮ посетить наш центральный офис по адресу для обсуждения важных вопросов. Пожалуйста, свяжитесь с нами по обратной связи или по телефону. Все расходы по вашему пребыванию, включая проживание в гостинице и оплату билетов, будут осуществляться за счет нашей компании. Прошу также обратить внимание, что господин Бобров в ИЮ настоятельно просит вас по возможности прибыть в самое ближайшее время. Время и дату вы можете выбрать самостоятельно из предложенных ниже вариантов. После согласования даты приезда вам будет отправлена необходимая сумма и билеты на любой вид транспорта на ваш выбор. С уважением, представитель компании. Внизу стояла подпись «Дата и время». Рита сразу вспомнила фамилию гениального Всеволода, которая по прибытию домой сразу стерлась из памяти. «Макс!» Рита забежала в комнату. Тот дремал, поглядывая в экран телевизора. «Мне письмо от Всеволода пришло. Пошли!» «Какое письмо?» Сонный парень плохо соображал. «Макс от Всеволода! Я вспомнила его фамилию! Черт!» Рита потащила парня на кухню. «Читай!» Макс пробежал глазами по строчкам. «И чего?» «Макс, что значит чего?» Рита волновалась, ее трясло, руки ходили ходуном. «Это Всеволода фамилия!» Что он от меня хочет? Что делать? Кто? Максим удивленно смотрел на девушку. Ну он, что делать? Он опять нас нашел. Рита металась по кухне, Предчувствия не обманули, сегодняшний день заканчивался плохими новостями. Что делать? А что предлагают тут? Что за сотрудничество? Макс, что ты идиота включаешь? Разозлилась Рита, и слезы потекли сами собой. Что за слезы опять? Что тебе сегодня все не так? «Ну что делать? Напиши туда, спроси, что хотят, сколько платят. Может, какое интересное предложение поступило. А где они находятся, кстати?» Максим наклонился над письмом и стал рассматривать адрес, по которому необходимо было прибыть. «М -м, далеко. Ну спроси, может, зарплата хорошая?» «Да ты что, дурак, что ли?» Рита разрыдалась не в силах сдерживаться. «Какая зарплата?» эта реакция парня на письмо от Всеволода казалась ей просто издевательством. А Макс тем временем стоял с недовольным и равнодушным видом, словно не понимая, что так взволновала девушку. «А где они твой адрес нашли? Откуда они тебя знают? Там вон...» – парень ткнул в ноутбук. «Твои инициалы. Ты чего им, резюме высылала?» «Резюме?» Рита уже не могла сдержать эмоции. «Я послала Всеволоду резюме?» «Ты в своем уме?» «К какому Всеволоду?» «Нашему общему другу», – заорала Рита. «Я очень хотела опять назад к нему и отправила ему резюме. Проверь почту. Тебе тоже, может, пришло». «Да у меня откуда?» «Оттуда!» «Ты чего разоралась?» – вдруг не выдержал Макс. «Истеричка. Но пришло тебе письмо с предложением, и что?» «Проверь почту, говорю. Или ты хочешь обратно туда?» «Куда?» – тоже повысил голос Макс. «Туда! Обратно туда! В наш, блядь, уютный домик, в котором было так хорошо!» «Хватит!» – вдруг сорвался Макс. «Ты почему требуешь к себе так много внимания? Зачем ты меня разбудила? Мне на работу завтра надо, я хочу отдохнуть. Тебе надо к врачу. Хватит, мы там! Я чувствую себя с тобой, будто попал в психологический триллер. Это обычное письмо, Рита, обычное письмо!» «Обычное письмо? Макс, ты что, ничего не помнишь?» «Да сколько можно?» – парень развел руками. «Что я должен помнить? Я тебе сегодня сказал, хватит втягивать меня в свои фантазии. Хватит, Рита. У меня не такое воображение, как у тебя. Я не хочу фантазировать о каких-то волшебных мирах, и тебе пора взрослеть». «Взрослеть? Макс, ты что, правда ничего не помнишь?» Рита увидела, как стоящего перед ней близкого и любимого мужчину всего перекосила. В глазах засветились ярость и злость. «Подожди, Макс, а ты что, сначала помнил, потом все забыл? Я ничего не помнил. Я не помнил и сейчас не помню. Я тебе об этом говорю, ты что, не понимаешь? Что ты придумала там себе?» «Подожди, а как же я? Я же приехала к тебе и ты. Все, Рит, я не могу больше». Макс развернулся и пошел в комнату. «Макс, а как же ты меня узнал, когда я приехала, если не помнишь?» Удивленно проговорила вслед парню Рита, и тот сразу остановился в дверях. «Как я мог узнать тебя, если никогда до этого не видел?» «А как же я у тебя? Ты же... Ну, домой к себе. Зачем ты? Мы теперь живем. Я думала, ты... Ты же узнал меня тогда, я видела». Рита пыталась вспомнить подробности их встречи. — Ты же узнал меня. Ты сказал мне, что я девушка из сна. — Это обычное выражение. Я подыграл. — Подыграл? Перед глазами все поплыло. Рита вдруг почувствовала, как закружилась голова, а внутри все больно сжалось. — Рита! — Макс подхватил ее почти в сантиметре от пола. — Рита, да ты что! У девушки все мельтешило перед глазами. Она только видела суетящегося Макса, брызгающего на нее водой и открытые нараспашку окна кухни и себя, лежащую на полу. «Ты меня видишь?» Макс хлопал ее по щекам и поливал водой. «Сейчас скорую вызову». «Не, дай полежу, сейчас пройдет». «Ну не на полу же!» Макс поднял ее на руки и понес на диван в комнату. Девушке стало чуть легче, но слезы потекли ручьем. «Рит, ну не обижайся, ну прости». но я не знал, что это так важно для тебя. Зачем я вообще? Ты такая фантазерка. Ну, придумывай эти свои таинственные миры. Мне что, жалко, что ли? Рид, давай скорую вызовем». Перепуганный Макс суетился вокруг, открыл все окна, и в квартире стало моментально очень холодно. «Подожди, Макс, а зачем ты привел домой меня тогда, незнакомую девушку?» Макс печально хмыкнул. Рид, ну не обижайся!» Но я тогда вообще ничего не понял. Девушка летит к какому-то Максу. Я стоял и смотрел, как ты бежишь. Счастливая такая. Я подумал, вот повезло парню. Прямо позавидовал тогда ему. Ты как в кино тогда летела навстречу. Волосы развиваются. Такая вся, как из фильма про любовь. Ты мне сразу понравилась. Еще издалека, как я тебя увидел. Я даже позавидовал тому Максу, к которому ты бежала. К какому тому? Там только ты стоял. Да откуда я знал? Я думал, где-то за спиной какой-то другой Макс бежит так же тебе навстречу, а ты вдруг бросилась ко мне. Я вообще тогда ошалел. Не всегда такие девушки нравились. Яркие, смелые, страстные. У меня самого этого нет. А ты тогда так меня обняла, что я вздохнуть не мог. Меня никто так не обнимал. А потом ты спросила, помню ли я тебя, что можно было сказать». Девушка из сна, больше ничего на ум не пришло. Мне самому было интересно, откуда ты взялась, откуда ты знаешь мой адрес, мою фамилию, про меня, про бабушку. Я раньше все время об этом думал. Даже считал тебя какой-то колдуньей или аферисткой. Ну, ты не похожа, конечно. Ты так на меня смотрела, как будто я любовь всей твоей жизни. А потом постепенно втянулся. Как я мог спросить, ты все время мы, там, помнишь, как было... «Где там?» – Макс растерянно пожал плечами. «А ты не знал, как было?» «Не знаю, как было. Рит, ты перестань, не плачь. Ну, прости меня, ну, придумывай, что хочешь. Я больше никогда тебе ничего не скажу. Я не думал, что ты так расстроишься». Рита не ожидала, что все так может оказаться на самом деле. Ее поездка в чужой город, ее встреча с Максом – Сейчас ее будто вырезали ножницами из куска цветного картона, как ненужную фигурку. Их историю с Максом вырезали. Рид, ну давай ты мне расскажешь, что там у тебя было в твоих этих снах. Я все запомню, и мы вместе будем потом вспоминать. И я буду понимать, о чем идет речь, а? Макс, я пойду умоюсь, а потом поговорим. Ну, Рит, парень прекрасно видел, что в их отношениях что-то пошло не так. Высохшие за секунду слезы, остекленевшие взгляд и равнодушие в словах после его объяснений. Рид, я а тебе не показалось странным, что какая-то девушка явилась к тебе домой? Да говорю же, показалось, но ты мне очень тогда понравилась, правда, очень. Но у меня не было выбора, и я поплыл по течению. Сначала тоже присматривался к тебе, но ты так на меня смотрела, как будто я лучший парень на свете. Рид, ну не обижайся. Странно сначала было это все. Девушка сумка из далекого города, только с поезда, с билетом на руках. Расскажешь мне все? Расскажу, только мне, скорее всего, нужно уехать. Куда? Туда? Да, неспроста мне прислали письмо. Пока зовут, нужно ехать, там серьезные люди. Твои знакомые? Ну да. Не знаю, смотри сама. Рита опять открыла письмо. Действительно, она считала, что просто так Всеволод не прислал бы ей такое сообщение. Пока что звали по-хорошему, лучше было не шутить с этим. Она написала ответ, где указала, что готова встретиться, отметив подряд несколько дней из предлагаемых дат. «Отправить». «Выбора нет, буду ждать». Рид, ты не обижаешься? Ты же сама тогда сказала, давай не будем ничего вспоминать». «Прости меня. Прости, что я ничего не помню оттуда, где ты меня знала». Макс стоял в дверях кухни, обеспокоенно глядя на нее. И Рита видела, как он серьезно отнесся к ее слезам и их размолвке, но это пока не успокаивало. Она понимала, что Максим действительно имел право не помнить ничего из той страшной и странной истории, которая с ними произошла. Но сейчас девушка прокручивала в голове картинки их отношений после возвращения и они виделись теперь совсем в другом свете. Просто ей казалось все это нечестным. Она была для Макса новой знакомой, а он для нее целой историей. Даже не историей, а будто целым миром. Рита вспомнила, как, оказавшись дома, сразу поехала на вокзал. не к маме, ни к подруге, ни еще куда-то. А поехала сразу к нему. Именно он был самым важным и нужным. единственным человеком, которого она нестерпимо хотела увидеть. Он был для нее всем, и только он один мог понять, что с ними произошло. Теперь же вырисовывалось, как глупо она выглядела, когда что-то вспоминала, намекая на некоторые моменты их общего прошлого. «Рит, я тебя люблю», – Макс присел рядом и потянулся к ней. «Я тебя тоже». Стало чуть легче. Рита с облегчением вздохнула. Макс очень редко говорил ей теплые слова, а такие вообще никогда, даже там, в космическом мире. Ну что ж, будем так, без общих воспоминаний. «Ну вот такая у нас история знакомства, значит», – медленно произнесла Рита. «Ну что ж, у всех она разная, будем знакомиться заново». «Ого, разная!» Зазвонил телефон Риты. Макс разжал руки, выпустил ее из объятий и удивленно спросил. Час ночи. Кто это? Не знаю. На экране высветился незнакомый номер. Маргарита Игоревна? Да. Рита сразу поняла, откуда звонят. Вас беспокоит представитель компании. Мы получили ваше письмо с согласием на встречу. Давайте согласуем дату. Вас устроит ближайшая из указанных вами? Устроит. Хорошо. Я сейчас отправлю вам подтверждение. Компания сразу покроет все ваши расходы по приезду. Вам так удобно? Или вам отправить необходимую сумму сразу? Удобно, не надо. Сможете вылететь ближайшим рейсом? Постараюсь, я поездом. Как вам удобно? На этот номер скиньте, пожалуйста, номер поезда и дату отправления. Мы вас встретим. Не надо встречать, я сама доеду. Хорошо, в любом случае свяжитесь с нами, как только прибудете. Хорошо. Ждем вас. До свидания. До свидания. Короткий диалог. Вежливый и короткий. подумала Рита, пока других мыслей не существовало. «Рит, а это тебе откуда позвонили?» удивился Макс. «Оттуда», девушка ткнула на ноутбук. «Да ты же только что письмо отправила. У них тоже час ночи. Они что, не спят? Они просто хорошо работают. Странно, первый раз такое слышу. А что это за контора? Интересно, сколько там платят?» Вот эти обыденные слова «контора и платят» Выводили Риту из равновесия. Они не понимали сейчас друг друга. То, что для одного казалось выгодным предложением, для другого имело совсем другое значение. Катастрофическое значение. Хотя они оба были там вместе. Макс, это такая контора, о которой я тебе потом расскажу. Ты сейчас не поймешь. Давай посмотрим, когда ближайший поезд. Макс быстро открыл необходимый сайт. На 11.20 подойдет? «Ага». Макс притянул девушку к себе. «Рит, пойдем спать? Вернее, пойдем мириться?» «Пойдем». Было неспокойно, но все вроде встало на свои места.